Глава 48. В окрестностях Сан-Хуанка-Пистрано, суббота, 25 апреля 1981 года. Сол и Натали возвращались в субботу днем к своему убежищу. Натали явно испытывала облегчение, а вот чувства солы были двойственными. «Потенциал этих исследований огромен», — заметил он. «Если бы я мог поработать с Хэродом хотя бы неделю, я бы собрал бесчетное количество данных». «Да», — кивнула Натали. «А он бы за это время в свою очередь нашел пути, как достать нас». «Сомневаюсь», — откликнулся сол. Выяснилось, что одни только барбитураты подавляют его способность вырабатывать ритмы, необходимые для контакта и управления чужой нервной системой. «Но если бы мы продержали его целую неделю, его бы стали искать», — сказала Натали. «И тогда мы лишились бы возможности перейти к следующему этапу нашей программы». «Это так», — согласился Сол, хотя в голосе его по-прежнему звучало сожаление. «Ты действительно веришь, что Хэррот сдержит свое обещание переправить нужных нам людей на остров?» — спросила Натали. «Я не исключаю такой возможности. В настоящий момент мистер Хэррот стремится избегать дальнейших неприятностей. Существуют определенные причины, вынуждающие его действовать в соответствии с нашим планом. Но даже если он откажется от сотрудничества, нам хуже не будет. — А что, если он перевезет одного из нас на остров, а потом выдаст Баронту и остальным? На его месте я поступила бы именно так. Сол вздохнул. — Это будет не лучшим поворотом событий, но прежде чем рассматривать такую возможность, мы должны заняться другими делами. На ферме все было так же, как и перед их отъездом. Сол вновь принялся прокручивать отдельные фрагменты видеозаписи. От одного вида Херда на экране Натали становилось плохо. «Что дальше?» — спросила она. Он огляделся. «Нам надо еще кое-что сделать. Просмотреть и обдумать результаты допросов, подписать энцефалограммы и данные медицинских приборов, провести компьютерные анализы и расшифровку всех показаний». Затем мы сможем приступить к биоэксперименту на основе собранных нами сведений. Ты должна заняться техникой гипноза и как следует изучить материалы о венском периоде этой троицы. Нужно тщательно проанализировать наши планы в свете новой информации об острове Долман и, возможно, обдумать роль, которую мог бы сыграть в этом Джек Коэн. Натали улыбнулась. Ничего чего ты хочешь, чтобы я начала?» «Ничего», — улыбнулся в ответ Сол. «Напоминаю тебе на случай, если ты не успела усвоить этого в Израиле. Что сегодня? Суббота. Сегодня мы отдыхаем. Поднимайся наверх, а я пока приготовлю настоящий американский обед. Мясо, тушеный картофель, яблочный пирог и будвайзер». «Сол, но у нас ничего этого нет!» — воскликнула она. «Джек запасся только консервированными продуктами и замороженными полуфабрикатами». «Знаю. Именно поэтому, пока ты будешь спать, я съезжу вниз по каньону. Там есть один магазинчик». «Но...» — попыталась возразить Натали. «Все в порядке, моя дорогая». Сол развернул ее за плечи и легонько подтолкнул к лестнице. — Я позову тебя, когда мясо будет готово, и тогда мы устроим настоящий праздник. — Я хочу помочь приготовить пирог, — сонным голосом пробормотала Натали. — Договорились, — кивнул Сол. — Будем пить Джек Дэниелс и готовить яблочный пирог не спеша выбирал продукты, толкая вперед тележку по ярко освещенным проходам супермаркета, прислушиваясь к невыразительной музыке и размышляя о тета-ритмах и агрессии. Он уже давно обнаружил, что американские магазины создают наилучшие условия для занятия самогипнозом, а у него пошло в привычку погружаться в легкий гипнотический транс, когда ему предстояло решать сложные проблемы. Двигаясь с тележкой вдоль прилавков с продуктами, Сол понял, что в течение последних 25 лет он шел ошибочными путями, пытаясь обнаружить механизм доминирования у людей. Как и большинство исследователей, Сол полагал, что он основан на сложном взаимодействии социальных предпосылок, тонкостей физиологического строения и поведенческих моделей высшего порядка. Даже будучи знакомым с примитивной природой воздействия на него оберста, Сол продолжал искать пусковой механизм в неизведанных структурах коры головного мозга и мозжечка. Теперь же данные энцефалограмм свидетельствовали, что эта способность возникает в стволе головного мозга и каким-то образом передается с помощью гиппокампуса, взаимодействующего с гипоталамусом. Он часто размышлял о полковнике и ему подобных, как о своего рода мутантах, эволюционном эксперименте или статистическом исключении, которые демонстрировали, как патологические извращения и агрессия меняют нормальных людей. 40 часов, проведенные с Херодом, изменили этот взгляд навсегда. Если источником необъяснимой способности являлся ствол головного мозга и зачаточная система млекопитающих, тогда мозговой вампиризм должен был предшествовать появлению вида Homo sapiens. Харт и остальные были выродками, оказавшимися на более ранние эволюционные ступени. Сол все еще размышлял о тета-ритмах и стадии быстрого сна, когда вдруг понял, что уже расплатился за покупки, и ему вручили два доверху наполненных пакета. Он попросил разменять 4 доллара мелкими монетами и направился к фургону, размышляя, звонить Джеку Коину или нет. Ласки по-прежнему не желал впутывать в дело представителей израильского посольства более чем нужно, а потому не было необходимости посвящать его в подробности последних дней. Не собирался он и обращаться с просьбами. По крайней мере, в ближайшее время. И все-таки, вопреки логике, Сол закинул покупки в машину и подошел к длинному ряду таксофонов у входа в супермаркет. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими новыми открытиями. Он будет действовать осмотрительно, но зато Джек поймет, что не зря потратил на них свое время и силы. Набрав домашний номер коина, который помнил наизусть, Сол услышал длинные гудки. Трубку никто не взял. Тогда он достал еще мелочи и набрал телефон израильского посольства, попросив секретаршу связать его с Джеком Коином. Когда она поинтересовалась, кто звонит, Сол назвался Сэмом Тернером, как ему советовал Джек. Тот должен был поставить своих людей в известность, чтобы его без промедления связывали с этим человеком. Сол ждал больше минуты, безуспешно пытаясь справиться с растущим волнением. Затем в трубке послышался мужской голос. «Простите, кто это говорит?» «Сэм Тернер», — повторил Сол, чувствуя, как болезненно сжимаются мускулы живота. Он сознавал, что надо повесить трубку. «Вам нужен мистер Коэн?» «Да». «Не скажете ли вы по какому делу?» «По-личному». «Вы родственник или друг мистера Коэна?» Сол повесил трубку. Он знал, что проследить, откуда был сделан телефонный звонок, гораздо труднее, чем это происходит в фильмах, но он был на связи достаточно долго. Найдя в справочнике номер телефона Лос-Анджелес Таймс, Сол позвонил в редакцию. «Меня зовут Хайм Херцог, сообщил он. «Я занимаю должность помощника начальника отдела информации Израильского консульства в вашем городе» и хочу исправить опечатку, допущенную в опубликованной вами статье на этой неделе. — Да, мистер Херцог, вам нужно обратиться в архивный отдел. Э, секунду, я соединю вас. Солу ставился на длинные тени, ползущие по склону холма напротив, и так глубоко задумался, что даже подпрыгнул, когда женский голос ответил ему. — Некрологи, архив. Он повторил свою вымышленную историю. «Какого числа вышла статья, сэр?» «Простите, у меня под рукой нет вырезки». «О чем там шла речь?» «О джентльмене по имени Джек Коэн». Сол прислонился к стене кабины и принялся смотреть, как большие черные дрозды клюют что-то на кустах за дорогой. Над головой на высоте 500 футов к западу проревел вертолет. Сол представил себе, как женщина в архивном отделе нажимает клавиши компьютера. «Да», — откликнулась она. «Это было в среду. Газета за 22 апреля, четвертая полоса. Чиновник израильского посольства убит и ограблен в аэропорту. Вы эту статью имели в виду, сэр?» «Да». «Мы получили ее по каналам Associated Пресс, мистер Херцог. Если там были допущены какие-либо ошибки, в них повинен телеграф в Вашингтоне». «Не могли бы вы прочитать мне эту статью?» — попросил Сол. «Просто чтобы я убедился, действительно ли там присутствует ошибка». «Конечно». И женщина зачитала ему четыре абзаца, где говорилось, что на стоянке Международного аэропорта имени Далиса было обнаружено тело 58-летнего Джека Коэна, старшего советника по сельскому хозяйству израильского посольства, ставшего жертвой ограбления. Несмотря на отсутствие свидетелей, полиция продолжает вести расследование. «Благодарю вас», — Сол недослушал и повесил трубку. Какое-то время он стоял неподвижно, глядя, как черные дрозды на ветках кустарника покончили со своей трапезой и спиралью взмыли в небо. Он сел в фургон и рванул вверх по каньону со скоростью 70 миль в час, выжимая из машины все, что возможно. По дороге Сол пытался обдумать вполне приемлемую версию, что Джек Коэн действительно погиб вследствие случайного ограбления. В реальной жизни такие совпадения происходили регулярно, но даже если это было не так, со дня смерти прошло уже четверо суток, и убийцы Коэна за это время должны были выйти на след Сола и Натали. Однако это его мало успокаивало. В клубах пыли он свернул на дорогу, ведущую к ферме, и, не сбавляя скорости, понёсся мимо деревьев и изгородей. Кольт он оставил в своей спальне наверху, рядом с комнатой Натали. Машин перед домом не было. Сол открыл переднюю дверь и вошёл внутрь. «Натали!» Ему никто не ответил. Он быстро огляделся и, не заметив ничего подозрительного, прошёл через гостиную и кухню в комнату с аппаратурой. Духовой пистолет с капсулами лежал на том же месте, где Сол его оставил. Убедившись, что оружие заряжено, Сол прихватил коробку с остальными капсулами и бегом вернулся в гостиную. «Натали!» Он уже поднялся на три ступени, держа духовой пистолет на готове, когда она появилась на верхней площадке. «Что случилось?» С сонным видом протирая глаза, спросил Натали. «Собирайся! Просто хватай всё и забрасывай в машину! Мы должны немедленно уезжать!» Не задавая никаких вопросов, она повернулась и бросилась в свою комнату. Сол поднялся к себе, взял пистолет, лежавший на чемодане, проверил предохранитель и вставил новую обойму. Потом засунул оружие в карман своей спортивной куртки. Когда Сол спустился с рюкзаком и сумкой, Наталья уже затолкала чемодан в заднюю часть фургона. «Что мне делать?» — спросила она. Ее кольт выпирал из кармана широкой юбки. «Принеси к крыльцу две канистры с бензином, которые мы с Джеком нашли в сарае. А потом заведи машину и жди здесь. Если кто-то появится, предупреди меня». «Хорошо». Сол вошел в дом и начал отсоединять провода электронного оборудования и заталкивать все в ящики, не разбираясь, что к чему. Видеомагнитофон и камер он мог оставить, но им не обойтись без энцефалографа, многоканального осциллографа, компьютера, принтера, бумаги и радиопередатчика. Он перетаскал ящики в фургон за 10 минут, хотя им потребовалось два дня, чтобы установить и отрегулировать оборудование и подготовить комнату для допросов. «Что-нибудь видно?» — спросил он с крыльца. «Пока ничего», — отозвалась Натали. Сол колебался лишь мгновение, затем внёс канистры с бензином в дом и начал поливать комнату для допросов, пункт наблюдения, кухню и гостиную. Он не мог избавиться от ощущения, что занимается варварской и неблагодарной деятельностью, но ему трудно было предвидеть, какие выводы сделает Хейнс или Люди Барента, побывав в доме. Отшвырнув пустые канистры в сторону... Он удостоверился, что на втором этаже ничего не осталось, и вынес из кухни последние вещи. Затем достал зажигалку и замер на пороге. «Я ничего не забыл, Натали?» Пластит и детонаторы в подвале!» «Боже мой!» — воскликнул он и бросился вниз по лестнице. Натали расчистила место между ящиками в задней части фургона, и они осторожно сложили туда взрывчатку и детонаторы. После этого Сол снова вернулся в дом, Вытащил из буфета бутылку виски и чиркнул зажигалкой. Пламя охватило всё мгновенно. Он прикрыл лицо рукой и пробормотал. «Прости меня, Джек». Когда он выбежал из дома, Натали уже сидела за рулём. Она не стала дожидаться, пока он закроет за собой дверь фургона и рванула вперёд, разбрасывая из-под колёс гравий. «Куда?» — спросила Натали, как только они добрались до шоссе. «На восток». Она кивнула, вывернула руль, и они помчались вдоль каньона.